Кто его владелец в пещере? Его владелец был в быке в эмиграции, Абу Бакр Аль-Сидик. Пусть Бог будет доволен его.